Содержание. Тудой. Письма Дикенсу. Боярышник. Бедная Антуанеточка. Романс. Старая сука. Татина Татитеевна. Варенье из каки. Дядя цирк. Где-то под Гороцетто. Там внутри. Покорми, пожалуйста, Гитлера. Милая моя Туся. Конец содержания.